«Нет, — благодарю покорно, — отозвался Бак, — все еще держась рукой за дверцу, добродушной и важной. А вам не кажется, что уже поздновато?» «Пожалуй, — согласился Митч. Шериф поставил ногу на подножку. На глаза его падала тень от шляпы. «Мы уже домой едем!» Бак молча призадумался и Байер подтвердил, «Да-да, мы уже направляемся к дому». Шериф слегка повернул голову и обратился к неграм. «А вам, ребята, наверняка уже спать пора». «Так точно, сэр», — отвечали негры. Они вышли из автомобиля и вытащили контрабас. Байерт дал Рена банкноту, они поблагодарили, пожелали доброй ночи, Взяли контрабас и тихонько пошли в Боковую улицу. Шериф снова обернулся. «Это твоя машина стоит перед кафе Роджерса, Митч?» — спросил он. «Наверно. Во всяком случае, я ее там оставил». «Ну вот, ты отвези Хаба домой, если он не собирается ночевать в городе» а Байерд поедет со мной. — Какого черта, Бак? — возмутился Мич. За что? — поинтересовался Байерд. — Его родные беспокоятся, — отвечал шериф. — С тех пор, как этот жеребец его сбросил, они его и в глаза не видали. — Где твоя повязка, Байерд? — Снял, — буркнул Байерд. — Послушай, Бак. «Мы с Хабом высадим Митча, а потом поедем прямо домой». «Ты уже с четырех часов домой едешь», — невозмутимо отвечал шериф, «но все никак не доберешься. Ты уж лучше поезжай сейчас со мной, как твоя тетушка велела». «Разве тетя Дженни велела тебе посадить меня под арест?» о тебе беспокоится, сынок. Мисс Дженни сейчас мне звонила» и просил до утра за тобой присмотреть. Вот я и думаю, что мы с тобой сейчас поедем. Тебе сегодня надо было сразу домой ехать. — Помилосердствуйте, Бак, — вступился Мич. По мне пусть лучше злится Байерт, а не мисс Дженни, — терпеливо отвечал тот. — Вы, ребята, идите себе с Богом, а Байерт пусть уж лучше со мной едет. Мич и Хаб вылезли из машины. Хаб захватил свой кувшин, и они, пожелав спокойной ночи, пошли в кафе, где стояла машина Митча. Шериф сел рядом с Байердом. До тюрьмы было недалеко. Вскоре над тюремной стеной показалось ее здание, угловатое и неумолимое, с узкими ощеренными окнами верхнего этажа, грубыми, как рубцы от удара в шпаге. Автомобиль свернул в переулок. Шериф вылез, открыл ворота, и Байерд въехал на утоптанный неметеный двор и остановился. А шериф подошел к маленькому гаражу, в котором стоял Форд. Он выгнал его задом из гаража и знаком велел Байерду заезжать. Гаражник был построен специально для Форда, и автомобиль Байерда почти на треть торчал из дверей. «Лучше, чем ничего», — заметил шериф. «Пойдем». Через кухню они вошли в квартиру шерифа, и Байерд, стоя в темном коридоре, ждал, пока Бак нащупает выключатель. Потом он вошел в мрачную, скудно обставленную, но чистую комнату, где валялись разные предметы мужского туалета. «Послушай, ты, кажется, хочешь уступить мне свою постель?» — запротестовал Баэрт. «До утра она мне не понадобится, к этому времени ты уже уедешь», — отвечал шериф. «Может, помочь тебе раздеться?» «Сам справлюсь», — проворчал Баэрт. Потом более вежливым тоном добавил. «Спокойной ночи, Бак, премного благодарен». «Спокойной ночи!» — отозвался шериф, закрывая за собою дверь. Байрт снял башмаки, пиджак и галстук, потушил свет и лег на кровать. В комнату сочился преломленный, неосязаемый свет невидимой луны. Стояла глухая ночь. За окном на фоне плоского опалового неба низкими уступами поднимался карниз. Голова была холодной и ясной, выпитая виски совершенно испарилась, или, вернее, казалось, будто его голова — это и есть Байерт, и будто он лежит на чужой кровати, а его, притупленные алкоголем нервы, ледяными нитями прошили все это тело, которое он обречен вечно влачить за собой по унылому бесплодному миру. Проклятье, проговорил он, лежа на спине и глядя в окно, из которого ничего не было видно, ожидая сна, который еще неизвестно, придет или нет, на что ему было, впрочем, абсолютно наплевать.